По выстрелу Чагина, словно по волшебству, ожили безмолвные груды пустыря и наполнились народом. Невнятный говор раздался кругом и слился в шипящий гул шепота, тот гул, который слышится больному в бреду. Говорили в полголоса, шептали, двигались и мало-помалу толпой стягивались к тому месту, где стояли люди, в которых стрелял Чагин. А тот все еще держался на своей лестнице, не зная, что он сделал» идти туда, к остальным, он почему-то не шел и даже старался не смотреть в ту сторону, но все-таки видел все, что там происходило. Он видел, что подходившие наклонялись, размахивали руками, и говор их усиливался. «Неужели я убил человека, как молотом стучало в его ушах? Неужели там лежит он, и они видят, и сейчас подойдут ко мне, и я им должен буду отвечать, и они спросят, кто они?» «Боже мой, где я, и что я сделал, что я сделал?» И ему казалось, словно он теряет сознание действительности, и это не он уже, а другой кто-то. И оба они стояли где-то высоко, но все рухнуло, и они летят вниз, в мрак, в бездну, откуда выхода нет. И ужас, беспредельный ужас охватил его. Но вот Чагин разглядел, что перед ним стоит Паркула, и растерянно говорит что-то. Чагин с трудом силился понять его». «Там барона убили», — прерывистым голосом сказал Паркула. «Как он появился здесь? Кто стрелял в него?» «Да-да», — «Да, да, подумал Чагин. «Я тоже стрелял в барона, но это было там, в поле, у замка, а здесь... Боже мой!» «Ваше благородие, это вы стреляли?» — спросил опять Паркула. Чагин увидел в своей руке пистолет, из которого выстрелил, и ответил. «Да, я стрелял». «Так как же он прошел сюда? Кто он? Барон из замка, барон». Барон, какой барон, протянул вдруг Чагин, приходя в себя и начиная сознавать то, что ему говорили. Паркула объяснил, что там только что скончался убитый на повал барон Кнафтбург, и что он упал рядом с закутанной в черную материю женщиной, у которой ноги и руки связаны и рот заткнут платком. «А у него в руках есть что-нибудь? ножкин, кинжал?» – спросил Чагин, не отдавая себе еще отчета. «Сам ли это он спрашивает? Или кто-нибудь другой говорит за него?» Паркула сказал, что есть. Клад зарыт всего на одну голову, вдруг вспомнилась Чагину надпись, сделанная на книге барона. И снова ему показалось, что это не он, а другой кто-то вспомнил за него. «Да, пойдем», — решительно сказал он Паркуле, «я все расскажу, как было». И, подойдя к месту, он с удивительным, неизвестно как и откуда взявшимся у него хладнокровием, подробно рассказал, как он сидел, как увидел вышедших двух людей, он показал место, откуда они вышли, как они потом тащили свою ношу, положили ее и... Но то, что было потом, он не мог уже рассказывать. «Ну да, я выстрелил», — сказал он, — «но не хотел убить его, он сумасшедший был, я его встретил сегодня». И опять хладнокровный Чагин передал все относительно своей встречи с бароном и надписи в его книге. Понять остальное было нетрудно, очевидно, между замком и старыми принадлежавшими к нему развалинами существовал ход под землей. Развалины считались нечистым местом, может быть, по вине компании Паркулы. Барон пришел в эту ночь добывать клад по преданию, зарытый здесь. Пришел не один и хотел выполнить безумное требование, поставленное условием для добывания клада. Подземный ход был известен Паркуле. Посланные туда люди нашли там лежавшего ничком человека. Это был один из старых слуг барона, но добиться связной речи от него не могли. Рассудок окончательно оставил его под влиянием пережитого испуга. Все это придавало естественное объяснение случившемуся. Однако Чагин успокоился, или вернее не успокоился, хотя несколько примирился с происшедшим, когда поближе рассмотрел ту, головой или жизнью которой барон хотел купить себе золото клада. Ее развязали, вынули платок изо рта и отнесли в землянку, предоставленную паркулой Чагину». Ее черные густые волосы рассыпались волнами, когда ее уложили в постель и еще резче выказали бледность ее неподвижного красивого личика. Тяжелые бархатные ресницы не поднимались, девственно нежные губы так и оставались полуоткрыты. Чагин, никогда не видевший обморока, сначала подумал, что спасенная от барона женщина умерла, но вскоре сумел распознать слабое биение ее сердца. Он остался с нею и, как умел, пробовал привести ее в чувство».